которую я когда-то знал. Бледный и столь же мимолетный точно призрак. Аяна Сато. Этим летом ее уже никто не видел. Аой вздохнула. Жалко. Похоже, Аяна не придет. В том году девушка уже предстала бы перед нами. Думаю, она больше ни о чем не жалеет и нашла место в другом мире. Мы не знаем, что это за место, и можем только порадоваться за неё, летний призрак больше не появится. Городская легенда скоро исчезнет, и никто о ней не вспомнит. И только я буду вспоминать эфемерную девушку каждое лето. Как жизнь Тома? Съехал от мамы, устроился на полуставке, готовились поступить в художку. Как раз из-за переезда и работы никак не мог найти время, чтобы повитаться с вами». От последних полгода голова шла кругом. Я отложил самоубийство, но и в университет поступать не стал. В день экзаменов я просто-напросто прогуливался по пляжу с альбомом в руках и, если что-то нравилось, садился и рисовал. Не знаю, кто именно заметил, что меня нет. Может, одноклассник, с которым поступал в один вуз. Он сообщил взрослому, А после я обнаружил в телефоне несколько пропущенных звонков. Как же разозлилась мама, классный руководитель и учитель, который вел подготовительные курсы. Не только рассердились, недоумевали и не могли поверить. Они в один голос принялись твердить, что я жизнь впустую потратил. Но так ли это? Я подал документы в несколько университетов, оплатил вступительные экзамены во все. И не пришёл ни на один. Не теряя времени, взрослые заклеймили меня позорным неудачником. В итоге я отучился без каких-либо планов на высшее образование. Меня хорошо знали в школе, так что приходилось терпеть пристальные взгляды со всех сторон, пока ходил по коридору. Кто-то даже твердил, якобы я с катушек съехал из-за стресса перед экзаменами. Мне было плевать. Раньше я никогда не шёл против воли матери. Можно сказать, защищался своей безропотностью. Что побудило меня пойти наперекор? Я повзрослел, и рыболепное послушание перед родителями спало? Стремление рисовать пересилило страх поссориться с мамой? Как бы то ни было, на сей раз я решил уберечь тот жар, что вновь вспыхнул в сердце. И ничьи ехидные нападки не собьют меня с пути, который я выбрал. После выпускного я стал ходить в подготовительную школу при художественном университете. Пришлось побороться с матерью. Это не значит, что я разлюбил её. Я ощущал себя в долгу перед ней за то, что она работала допоздна, поддерживая нашу маленькую семью. Но также не считаю, что своим выбором разрушил её. «Я родила и воспитала тебя, и я позабочусь, чтобы ты выбрал правильный путь». Часть меня беспрекословно верила в эти материнские слова, и потому я ощущал вину перед ней. Однако теперь я смотрел на мать как на равного человека и не видел причины раскаиваться за содеянное. «Порой я думаю, что было бы проще и дальше строить из себя отличника», признался я друзьям. Бесконечные пререкания пользы не принесли. В конце концов, мне надоели нападки матери. Я съехал, и жизнь стала куда спокойнее. Однажды, уже когда переехал, я получил открытку от отца. И откуда он только узнал, что теперь живу отдельно? Скандал, что круглый отличник прогулял экзамены, долетел до одного из его прихожан? На открытке с Иисусом Христосом в окружении ангелов Папа написал слова поддержки. Также на ней я обнаружил адрес. Я не знал, где живёт отец с тех пор, как он покинул нас. Обязательно навещу, как только всё более или менее устаканится. Сейчас я уже не хочу умирать. Может, со временем мысли об этом вернутся, но мёртвым я рисовать не смогу. Пока хочу творить, буду и жить. «Рад слышать». Правда. кивнул Кевну и посмотрел на Аой. Тоже решила жить. Да, ты ведь сам сказал, когда мы встретились в последний раз. Так ты услышала. А я-то боялся, что ты из вежливости кивала. В конце я ведь уже хрипел, а не говорил. Я по губам прочла. Я всё услышала. В последний раз Аой и Рё виделись в его больничной палате. Меня там не было. Девушка сказала, что из-за болезней и лекарств он оказался прикован к койке и не мог пошевелиться. Рё не стало спустя полдня, как Авой покинула больницу. Вокруг белого расплавленного шарика с энкоханаби почти неподвижно плыли сотни искр. Я выпустил из руки бенгальский огонь, и тот замер в воздухе, будто время остановилось. Рев выглядел мутно и едва уловимо. Точно летний призрак. Юноша походил на мираж. Он стоял прямо перед нами, оказалось, словно совсем вдали. А я ведь только об этом и жалел. Боялся, что ты меня не расслышала. Лишь поэтому бродишь в виде призрака? Будто себя не знаешь. Запросто могла не так понять. Да ты... ты вообще мне не доверяешь? В общем... Рад видеть, что с вами всё хорошо. Теперь можно спокойно уходить. Куда? В рай? Он правда существует? Всё-то тебе скажи. Ладно. А почему ты не закончил жизнь суицидом? Рио ещё не был прикован к постели, когда его положили в больницу. Сам же рассказывал, как люди умудрялись повеситься в кровать. Я всегда хотел спросить, Почему он не покончит с собой, но из-за прогрессирующей болезни не выдалось случая? Губы Рео тронула кривая улыбка. Все из-за твоего сообщения. Ты выбрал жизнь. Вот и я решил жить до самого конца. А, не вижу связи. Понимаешь, вообще не круто было бы сброситься с крыши после того, как ты нашел смысл жизни. И это... Всё? Ты молодец, Рё. До последнего боролся с болезнью. Знаешь, я вернулась в школу. Меня тошнит. Я вечно что-то делаю не так. Надо мной смеются. Я всех ненавижу. Мне очень тяжело. Мне грустно. Иногда хочется умереть. И тогда я просто вспоминаю тебя, Рё. Как ты боролся тогда я встаю на ноги. Твой пример дает силы жить дальше. Я так счастлива, что познакомилась с тобой. Спасибо тебе за всё Рио провел пальцем по ее щеке, чтобы вытереть слезы. Палец проскользнул насквозь, и капелька так и скатилась по лицу. Парень нежно улыбнулся. «Хотел бы я поговорить подольше, вытащить души из тела и общаться». «Сколько угодно». «Не попробуешь?» «Только что попытался. Я коснулся Аой. Ничего не вышло», — ответил Рёва и потянулся к моей руке. Его ладонь пролетала насквозь. «Видишь, с тобой тоже не получится». «Но почему? Может, есть трюк, который ты ещё не знаешь?» «То моя. Это же так просто». «Ваши души нельзя отделить от тела потому, что они хотят жить. Не хотят покидать тела. Я не смогу их вытащить. Вот и все». Искром будто вернулась жизнь. Они заметали, закружили вокруг бенгальского огня. Время постепенно возвращало свой ход. «Похоже, пора прощаться». алой вытерла слезы и улыбнулась «Пока, Радна, что повидала тебе еще раз. Я тоже рад, что смог поговорить. Спасибо, Тома, что пришел. Небо с востока озарил тусклый проблеск. Тьма отступила, давая дорогу утру. До встречи. Живите на полную. Помахал на море, растворяясь в воздухе. И когда на взлетную полосу упали первые лучи, он исчез. Небо понемногу обрело летнюю синеву. Мы стояли вдвоём и смотрели, как рассветное солнце озарело место, где только что находился ряб. Задул ветер, заколосилась трава вокруг, напоминая волны, что разбивались о берег. Я легонько хлопнула Алой по плечу, и мы пошли. Пробрались через щель в заборе, поднялись на зелёный гребень холма и оглянулись, чтобы в последний раз молча попрощаться с призраком Сата Айаны. А после мы пошли домой, каждый своей дорогой. Текст читали Альдекатан, Редвин, Отсуру, Анри Лин. Режиссер Альдекатан. Перевод Руранабе.